Эпилог. Выведение на авансцену пациентов – это не только литературная фантазия или прием историка, но и способ отдать им дань уважения. Персонажи этих историй от медицины были очень разными. Бравые анатомы, написавшие историю хирургии на телах солдат, философы, чьи неустанные размышления о жизни предопределили развитие физиологии влюбленные в человеческий организм, который они анализировали и исследовали, прежде чем подправить в больничной мастерской. Физики и химики, проникшие в святая святых тело с невиданным бесстыдством. И, наконец, пациенты, благодаря которым стали возможны достижения в медицине. Кто они, действующие лица медицины будущего? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно повторить историю, разделяя две большие области медицины диагностику и уход, пути исторического развития которых очень расходились и редко когда сходились снова. Историю теологии нельзя сравнивать с историей архитектуры только на том основании, что и в том, и в другом случае присутствуют соборы. Мы не должны смешивать историю диагностики с историей ухода за больными, как это часто происходит только потому, что обе о лечении. Даже в наши дни успехи одной области редко бывают связаны с достижениями в другой. Уход за больными существует миллионы лет, с полового размножения, с тех пор, как выживание потомства у некоторых видов зависело от родительских забот. У приматов, к которым относится и человек, каждый рано или поздно оказывается в роли ухаживающего. Поиск блох задолго предвосхитил 300 видов психотерапии. Матроны, цирюльники и зубодеры не стали дожидаться появления кесарево-сечения и микрохирургии для оказания качественных услуг. В мире сотни профессий, связанных с уходом, а вот диагноз могут ставить только врачи. И наоборот, уход никогда не был и не будет исключительно медицинской сферой. Врачи имеют к нему малое отношение. Эмпатия, альтруизм и кооперация относятся больше к поведенческой сфере, и медики преуспевают здесь не лучше и не хуже других. Уход – явление биологическое и универсальное. Что касается диагностики, она появилась с первыми формами культуры у животных. По всей видимости, шимпанзе умеют распознавать поражение кишечника паразитами, потому что они поедают неперевариваемые листья, чтобы в их ворсинках попались паразиты, а потом вывелись скалом. Homo sapiens перешел на новый уровень, сделав из диагностирования профессию. В отличие от ухода, который универсален и имеет врожденный характер, диагностирование явление культурное и специфическое. Это наука, в которой врачи совершенствуются два-три столетия. Они энергично отстаивают свое исключительное право на нее и не без основания, редко кто осмеливается оспаривать эту прерогативу. Однако врачи не правы, когда требуют монополии в лечении, ведь плодотворный альянс диагностики и терапии скорее случайность. Пастер ничего не знал об иммунологии. Большинство медикаментов были получены опытным путем до того, как стали известны их физиотерапевтические свойства. Цингу лечили лимоном до того, как открыли, что наш организм не вырабатывает витамин С. Смирительные рубашки заменили нейролептиками только благодаря случаю. И наоборот, многие лекарства, созданные по теоретически идеальной формуле, оказались неэффективными в клинической практике. Мы можем выделить лишь очень короткий период, когда теоретическое диагностирование и лечение сочетались к вящей пользе здравоохранения. Он начинается в 1921 году с синтеза инсулина, которому предшествовало понимание патофизиологии диабета первого типа. Продолжился в 1940-х годах созданием антибиотиков, когда стала понятна патогенная роль микроорганизмов. В 1960-е годы клиническими испытаниями нескольких инновационных лекарств. А заканчивается в 1980-е годы под воздействием главенства рынка над политикой и образованием когда от бессилия, фатализма или желания отстраниться правительства позволили медицинской промышленности влиять на клиническую науку и задавать направления в диагностировании и уходе. К счастью, господство рынка установилось, когда человечество достигло оптимальной продолжительности жизни благодаря многочисленным достижениям в технике, политике и социальной сфере. Немногие громкие скандалы, например, вокруг талидомида и еще некоторых других лекарственных средств, убили или нанесли вред тысячам людей, при этом не повлияв сколь-нибудь серьезно на систему здравоохранения. Медицинские услуги оказываются сегодня огромным количеством исполнителей. Разброс в качестве от строгих научных протоколов до всевозможных народных средств. Полки супермаркетов переполнены продуктами, этикетки которых расхваливают их лечебные свойства. Каждый вечер программа новости объявляет о скором излечении одного из видов рака или орфанного заболевания. Магнетизм и гадания снова возникают из небытия и делят афиши со стволовыми клетками и моноклональными антителами. Культура диагностики тоже изменилась, коснувшись двух крайних рубежей нашего общества изобилия. С одной стороны, диагноз стал обязательным. Естественная смерть исчезла. Врач должен вписать причину в свидетельство о ней. С другой стороны, диагноз перестал зависеть от ощущений пациента, потому что отныне болезни предлагают врачи, даже если больные не имеют никаких симптомов. Остеопороз или холестеринемия, аневризма или рак ранней стадии. Болезни виртуальны, медицина больше не нуждается в больных. Процитируем снова слова Жоржа Конгелема из «Введения». Медицина существует потому, что есть плохо чувствующие себя люди, а не потому, что люди узнают о своих болезнях из-за существования врачей. Сегодня это высказывание уже неверно, потому что чаще всего именно врачи сообщают людям об их болезни. Самое удивительное – это покорность, с которой пациенты принимают диагнозы болезней, которыми они никогда не болели. Мне было бы крайне затруднительно написать новые истории о нулевых пациентах, потому что теперь начало отношений инициирует не пациент. Складывается впечатление, что прежние пары «врач-пациент» исчезли. Пары, где каждый искал другого, разрывавшиеся между наукой и верой, между соматикой и психикой, распадавшиеся и сходившиеся ради пользы клинической науки. Эти рискованные дуэты создали невероятную науку, которая началась много тысяч лет назад с эмпатии, потом развивалась вместе с быстрыми успехами биомедицины, а сегодня буксует из-за мечтающего о бессмертии рынка. Какими же будут нулевые пары завтра? Кардиологи либо онкологи и их пациенты? Некоторые из них, возможно, и напишут несколько личных, выдуманных или трогательных историй. Но постепенно превращаясь в игрушки в руках промышленности, Вряд ли они станут двигателями смелых клинических исследований или биологии. Пары гериатр старик или акушер-роженица? Точно нет. Лучшее, на что можно надеяться с их стороны, это, напротив, уменьшение медицинской активности. Недавнее чрезмерное увлечение медицинскими средствами в этих областях изменило соотношение пользы и риска к худшему. Пары, состоящие из генетика и больного с орфанным заболеванием, таких наверняка будет много. Можно надеяться на достижение в генной терапии, которая пока секретна и рискована. Эти пары, конечно, напишут героические истории о себе, но они не потрясут здравоохранение, потому что, несмотря на многочисленность орфанных заболеваний, самих больных мало, а история одобряет только те успехи в лечении, которые касаются большого числа пациентов. Логично было бы предположить, что великие пары врачей и пациентов будущего должны образоваться в новых или только созданных областях медицины. Таких, по крайней мере, две. Психиатрия и иммунология. Частота психических нарушений и аутоиммунных болезней постоянно растет. Диагностические гипотезы сменяются безо всякой логики. Эпидемиология позорна патофизиологические исследования невнятны, схемы лечения неэффективны и зачастую опасны. До идилии далеко. Стоит только приоткрыть двери в психоиммунологию, как туда ломятся шарлатаны всех мастей. К тому же любви в паре будут мешать все более многочисленные причастные люди из окружения. Государственные и частные страховщики, адвокаты, промышленники, финансисты, журналисты, министерства и мелкие магазинчики – Все эти торговцы узурпировали главную роль. Так мне теперь рассказывать истории нулевых торговцев? Того, кто сумеет убедить власти зарегистрировать лекарства, способное метилировать один из сотни генов, вызывающих предрасположенность к болезни Альцгеймера, или даже сделать его употребление обязательным? Того, кто предложит профилактику перепадов настроения у подростков? Того, кто предложит лечение сразу от менопаузы и бесплодия? и прочих, на которых не хватает моего медицинского воображения, не такого буйного, как у трансгуманистов. Чтобы оставаться оптимистом и сотворить еще что-то хорошее в медицине, нужно бы снова отделить диагностику от лечения, как это всегда было раньше в истории. Раз в сфере ухода процветает нажива и жадность, биомедицинские исследования только выиграли бы, перестав связываться с ней напрямую. Целью такой медицины, Было бы просто понять историю Homo sapiens и его болезни и преподать эти знания детям и взрослым, а получать ли им с этого выгоду, пусть уже решают сами. Медицине ли заниматься вредом от сахара и табака после того, как она выявила их безусловные высокие риски для здоровья? Те, кто продают лекарства, преуменьшающие этот вред, не больше альтруисты, чем те, кто продвигает эти яды. Они пользуются теми же приемами, чтобы извратить науку и посеять сомнения. И регулированием маркетинговых интриг должны заниматься власти, а не клиническая и биомедицинская науки. Так вот, для сохранения необходимого для дальнейших научных исследований оптимизма я расскажу вам последнюю историю о нулевом пациенте. Она из дипломной работы студента, обучающегося по направлению Биология эволюции и медицина в университете Клода Бернара в Леоне Я один из его научных руководителей. В этом университете учат разбираться в эволюции болезней в среде, которая сама эволюционирует. Там говорят о том, что ни одна болезнь не бывает неустойчивой, не зависящей от единственного фактора. Там объясняют культурную эволюцию диагностики и медицинской практики. 1964 год. Пятилетний Стиви поступает в отделение урологии Акронской детской больницы, что на северо-востоке Агайо. Его направил туда лечащий врач из-за врожденной деформации пениса, которая мешала ему мочиться сидя и не давала направить струю, когда он мочился стоя. До осмотра врачи, которые никогда не сталкивались ни с чем подобным, думают о детском капризе, либо о навязчивой идее взрослых, но очень быстро убедившись в неустранимости деформации пениса, чья жесткость никак не соответствовала детской эрекции, они назначили рентген. Каково же было удивление, когда на снимке они увидели кость, занимающую правую сторону пениса по всей длине. Ни один уролог, ни педиатр больницы такого никогда не видели. Более того, подобный случай не был описан в научной литературе. Стиви, единственный известный на сегодня мальчик, который родился с пениальной костью. Он нулевой пациент без цепочки других таких же. Он уникален. Клинический казус Стиви никогда не будет значим для лечения. Но он стал очень значимым для понимания нашего вида. Медики поняли его случай, обратившись к биологам-эволюционистам. Среди млекопитающих виды, имеющие бакулюм, представляют абсолютное большинство. Примечание. Бакулюм – это научное название пениальной кости, имеющейся у многих видов животных. И у всех приматов, к каковым относится и человек, имелась кальцифированная структура в пенисе на более или менее отдаленном этапе их эволюции. Пениальная кость полностью исчезла у Homo sapiens, поэтому ни у кого из мужчин, за исключением Стиви, ее больше нет. Любознательность эволюционистов ненасытна. Они строят больше гипотез, чем другие ученые, и больше домыслов, чем врачи. Они поняли, что генетический материал, необходимый для образования пениальной кости, никогда не исчезал у нашего вида. Им предстояло еще открыть, по каким эволюционным причинам экспрессия этих генов была подавлена. Скорее всего, подавление было недавним относительно шкалы эволюции, поскольку полная пениальная кость смогла появиться в одном поколении, как это показал случай Стиви. Млекопитающим, у которых имеется пениальная кость, не требуется высокое гидростатическое давление для качественной эрекции. Из этого биологи заключили, что при отсутствии пениальной кости недостаточное гидростатистическое давление препятствует размножению старых самцов. С другой стороны, клиницистам известно, что поздний возраст репродукции у мужчин значительно увеличивает число патологий, особенно психиатрических. Эволюции удалась эффективная менопауза, но андропауза у нее не получилась с таким же блеском. Исчезновение пениальной кости отчасти помогло делу. Случай Стиви, возможно, побудит нас относиться к медицинской помощи в размножении после 40 лет с большей осторожностью. Как прекрасно может быть клиническая наука, когда она сбрасывает коммерческую и политическую мишуру. Конец книги. Текст читал Андрей Зверев.